Глава 27. Я выжил. Магия меня поглоти, я смог пережить эту бойню. И не только пережить, но и активно участвовал в ней. Мутанты. Много мутантов тогда лезли на стену, а я бился с ними, словно каждый день этим занимаюсь. Как так вышло? Это в первый раз, когда мне довелось столкнуться с тварями из мертвых земель. Но от чего то там, на стене, я не струхнул, тогда как до этого даже наблюдение издалека, будучи под защитой, заставляло опасаться их нападения. А тут я сам лез вперед. Охренеть! События проносились у меня в голове, и я не мог поверить, что они случились на самом деле. Что я действительно сражался, как настоящий страж, убивая мутантов и действуя без страха за собственную жизнь. И даже сейчас мне было трудно осознать это. Голова отказывалась верить. Казалось, что все это был сон, творение, воспаленного страхом сознания. Но никак не реальные события. Нет, произошедшее было на самом деле. И сейчас все обсуждают это. За доказательствами идти никуда не нужно. Вон мой сосед по койке сквозь зубы поливает мутантов проклятиями за свою погрызенную ногу. Нога у него в порядке, ее исцелили. Однако фантомные боли сводят его с ума. А что я? Что со мной? Индикатор состояния пестрит зеленым, то есть тело в полном порядке. Все ранения исчезли. Маргарита исцелила меня полностью, не оставив и следа. Разве что рваные участки одежды оставались пропитанными кровью, как, впрочем, и вся спина. Волосы на затылке слиплись от нее же. И все это отвратительно воняло. Хотя в самом вагоне смрад и так стоял приличный. Тут все пассажиры ужасно выглядят, и я такой же. Спрыгнув с кровати, поскользнулся и рухнул на пол. Открыв глаза, увидел испуганное лицо какого-то паренька. Он глазел на меня с ужасом, словно перед ним не человек, а монстр минимум ранга порождения магии. Мгновение игры, в вгляделки, и он закрывается от меня ладонями, продолжая дрожать. Вот оно, последствия сражения насмерть. Парень выжил, но теперь у него психологическая травма. А ведь если бы не возможности интерфейса, я бы мог быть сейчас на его месте». Однако со способностью подавлять воздействие давления магии и намерение убить пропадает и страх. Я буквально становлюсь невосприимчивым к внешним угрозам, то есть бесстрашным. Да, действительно, недооценил я пользу интерфейса в самом начале. Быть защищенным от боли, от страха, от магического давления — такое никто не может. А еще все мои параметры работают на полную катушку, включая чутьё. Последняя редкость, тогда как мне доступна точная цифра этого показателя. Нет, определенно без интерфейса я так же, как этот бедолага, прятался бы под койкой, лежа на полу, залитым кровью. Или подох бы на стене, не сумев вовремя среагировать на опасность. Встав, пошел вдоль коек в другой вагон. Мне здесь не место. Тут находятся пострадавшие, которым требуется психологическая помощь. Если останусь, то и меня вместе со всеми определят, куда следует. И это будет неприятно. Нет уж, я лучше пойду к тем, кто радуется победе. «Ведь она грандиозна! Мы третий город на пути Орды, и мы смогли ее остановить, а два других города были уничтожены. И неизвестно, сколько бы городов исчезло, неостановимая Орду. Есть чем гордиться, и я хочу праздновать победу вместе со всеми». Второй вагон тоже был заполнен пострадавшими и ничем не отличался от предыдущего. Люди вели себя неадекватно. Некоторые что-то бормотали себе под нос, сжавшись, обхватив руками колени и покачиваясь, Другие ругались, царапали места на теле, где, по всей видимости, совсем недавно были страшные раны, а теперь остались фантомные боли. Вместе с этим попадались и просто лежащие на койке, что пялились в потолок пустым взглядом. Посмотришь на них на всех и не веришь. Внешне они вроде все целы, ранений нет. Однако в остальном все плохо. Одежда порвана, пропитана кровью. Что же свернулось? смрад мухи... Все выглядит настолько безнадежным, что само собой настроение падает до самого дна. Радость победы? Может, где-то оно и есть, но точно не тут. Далеко не тут. Таких вагонов мне встретилось еще семь штук, и, проходя их, я мрачнел все больше. Ужасная картина. Сотни пострадавших людей, и это все выжившие? Это герои, что смогли отразить угрозу и спасти жителей города? Не такой я ожидал увидеть победу. Далеко не такой. Очередной вагон, в который я пришел, был практически пуст. Лишь небольшая горстка людей скучковалась в одном месте. И они не выглядели психологически травмированными. К ним я и направился. Меня сразу же заметили и встретили усталыми улыбками. «Привет, парень! Садись, выпей с нами!» Стоило подойти, как мне протянули какую-то емкость. Я сел и выпил. Это было что-то крепкое, очень крепкое. Я бы даже сказал «излишне». К своему удивлению, мне удалось неплохо так осушить емкость, хотя в обычной обстановке, я уверен, даже одна рюмка этого пойла заставила бы закашляться. А сейчас нормально. Даже как-то легче стало. Мы, как и ты, пришли в себя и ушли оттуда-сюда. Там невозможно находиться. Меня зовут Глен. Это Билл, Боб, Кайл, Кевин, Ларри и Луис. Глен поочерёдно представил всех, показывая на каждого горлышком своей бутылки. Все представленные кивали мне. «Меня Джон зовут. Приятно познакомиться». «Нам тоже. Как ты себя чувствуешь, Джон?» «Паршиво, если честно. Не такой я ожидал увидеть победу. Ее все представляли себе иначе. Впрочем, мы тут пришли к мнению, что нам просто не повезло попасть в этот состав. Да, на поле боя все из нас потеряли сознание. Вот и определили сюда, к раненым. Те, кто остался в сознании, уехали на другом, более раннем составе». Вот там, скорее всего, празднование Победы и обстановка куда менее мрачная, чем тут. Сейчас в городе фестиваль готовится и награждение. Тот, кого представили Кевином, залипал в экран телефона. Новостные каналы сходят с ума, везде заголовки о Победе. Они так кричат о ней, словно все горожане встали на защиту своего дома. Гвалт стоит такой громкий, что ж противно. Это нормально, событие же громкое. Великая Победа! Хуже всего, что те, кто сидел в безопасности, хотят нажиться за наш счет. Парень, представленный Гленом, прорычал это со злостью. После сказанного он хотел приложиться к бутылке, но передумал. Победа — горячая тема для обсуждения. Это нормально, что все сейчас будут ее пережевывать, делиться своим мнением. Их мнение полная лажа. Они и пальцем не пошевелили ради победы. Они не имеют морального права гордиться победой. Произнося это, Глен резко успокоился словно его запал внезапно потух, будто для него достаточно было просто выговориться. «Да, ты понимаешь, о чем я. Как и я понимаю твои чувства. Но сделать с этим мы ничего не можем, разве что воспользоваться частью их аудитории. Момент хороший, да и сослужили мы это по праву. Такой ход больше напоминает мольбу о внимании. Не очень хороший метод. Славу возможно получить только через публичное освещение себя любимого. Для них контент, для нас — польза» а самые сливки себе заберет командование и стражи высшего ранга. Нам останется только подножный корм. В этом мало достойного. Мы прямые участники событий. Нам есть о чем рассказать. Мы были на самом острие атаки Орды. Вы видели порождение магии, с которым С-ранговые стражи бились? Я видел, и хочу об этом рассказать. А что там произошло? А то мне некогда было по сторонам глазеть. Слышали про Черную жрицу? Кто о ней не слышал? Огонь, баба! Сильная жуть. Постоянно в рейды ходит. Лучшая сопровождающая междугородних караванов. Да, да, верно, это она. Так вот, эта сука даже не думала сражаться. Вместо того, чтобы сокрушить порождение магии, она просто играла с ним, хотя могла прикончить в любой момент. Ты уверен? Магией клянусь. Я постоянно следил за ней, думал, она быстро с ним разберется и пойдет крушить мелочь. Но нет, сука продолжала играть, пока мы там насмерть стояли на обороне стены. «Странное дело. Такой опытный страж. Только когда пришли другие эсранговые, дело пошло лучше. Я, правда, не знаю, как все закончилось. Мне брюхо вскрыли раньше и сбросили со стены. Потом очнулся здесь, среди чокнутых. Два стража эсранга на одном участке стены? Опять же странно. Я тебе больше скажу. Она заигралась, и порождение магии ее чуть не прикончило. Какой-то солдат отвлек на себя порождение, спас заигравшуюся цуку а его самого спас уже другой крутой страж, обезглаев чудовище. «Чудное дело. Действительно. Есть чего репортерам поведать?» «Действительно странно. Ну а я о чем? По мне, так жертв можно было бы избежать, если бы С-ранговые вели себя более ответственно. А тут получается, что для них это была игра. Мы там умирали, а они пришли развлекаться». «Не думаю, что там все так просто», — подал голос, названный Луисом. «Ты о чем? «Ну вот смотрите». Если собрать события в кучу и немного их проанализировать, есть несколько вещей, непонятных с первого взгляда. Начнем с первой волны. Там шла мелочь, шелупонь, которая отправлена Ордой, дабы отвлечь внимание, пока другие прорывают подземные ходы в тыл, так? Ага. Это было неожиданно. Мне показалось впервые, что именно таким методом пали другие города. Мне те же мысли пришли в голову. Такое мнение, видимо, сделало подавляющее большинство защитников, подтвердил Луис. Однако командование в обязательном порядке держит при себе стража с аномально высоким чутьем, как раз на случай непредвиденных маневров мутантов. Хочешь сказать, они знали, что мутанты роют подземные ходы? Скорее всего, да. И они ничего не сделали? Вот уроды! Нет, они как раз все сделали правильно, — заявил Луис, подняв палец. Да с чего бы! Заморозив подземный ход, они проморозили и почву, не оставив возможности Арге повторить этот трюк. Они буквально не оставили им выбора, кроме как лезть на стены прямо на защитников. Благодаря закрытому тылу у нас был доступ к складам боезапаса. А что им мешало проморозить почву до того, как твари полезут из него? Ордо вело разумное порождение магии. Хочешь обмануть врага — обмани друга. Ведь чутьё есть не только у людей, но и у мутантов. Ну, допустим, ты прав. Хотя поверить в логику такой стратегии сложно. А дальше? А дальше вторая волна. «Ах да, тот обстрел. Я друга потерял из-за этого. И я...» «Грёбаные твари!» — Боб швырнул бутылку в сторону, и та разбилась, разлетевшись осколками. После этого парень тяжело выдохнул и спокойно взял в руки замену. То он, оказывается, уже выпил. «Так вот, как вы знаете, в стан норды были отправлены стражи, чтобы узнать количество и расположение мутантов. Обстрел начался уже после того, как оттуда пришел сигнал, верно?» Луис бесстрастно продолжил анализ. Есть такое! Только разве это было не очевидно? Но то, что врагов там еще в достатке. Именно так очевидно. Из этого следует, что сигнал означал совсем другое и предназначен был не для нас, ни для защитников. О чем это ты? Как это не для нас? Согласитесь, сама по себе орда не особо сильная угроза стене. Толпа мутантов остается толпой мутантов, сколько бы их там ни было. Разумное порождение магии? «Я так думаю, что этот сигнал был дан командованию в подтверждение, что именно в этой точке находится само разумное порождение магии и те, кого он подчинил на пути к нам». «Главарь со своей свитой, ты это имеешь в виду?» Мерно. Разведка это выяснила, и командование приказала стражам С-ранга стягиваться к нам». «То есть ты хочешь сказать, что среди тех тварей, что обстреляли нас, были сильные стражи, но они не сделали ничего, чтобы предотвратить обстрел?» Думаю, даже вмешайся они, толку от этого было бы мало. Может, они и вмешались, но были быстро убиты несколькими порождениями магии. Среди толпы мутантов проводить разведку смертельно опасно. Это же каким мастерством нужно обладать, чтобы скрываться среди врагов? Хорошо, согласен. Парни молодцы, свою задачу выполнили, и претензий у меня к ним нет. Реально пытаться остановить обстрел в сущее самоубийство. Давай дальше. Касаемо самого обстрела. Заметили же, что в обычных обстоятельствах ни один из известных нам видов не способен бить на такое расстояние. Верно, это стало неожиданностью. Я оступился и позорно упал, расшибив лоб прямо перед обстрелом. Хотел уже было вскочить, но тут полетели иглы. Думал, на нас свои напали. Страшно вспоминать, что первый обстрел, что второй. Даже не знаю, как пережил это. Повезло, наверное. Так вот, суть в том, что действительно в обычных обстоятельствах мутантам не нужно иметь такое средство охоты и обороны. Тут именно что направленные на задуманную задачу мутации подошли, понимаете? Разумное порождение магии специально их изменило? Подобрала мутации под свои нужды? Верно. Полагаю, обстрелы был тем козырем, которым пользовалась Орда, чтобы сокрушить другие города. Однако тут есть некоторая странность. Знаете, какая? Луис странно улыбнулся, предлагая нам возможность угадать. «Не томи. Знаешь же, что нам сейчас не до глубоких мыслей. Мне и вовсе хочется забыться и не искать скрытый смысл прихода Орды». «Ну хорошо. С нападения на первый город я постоянно следил за новостями, словно заранее чувствовал, что Орда в итоге к нашему городу прибудет. Так вот, странность в том, что Орда не стирала город подчастую. Она словно просто прорывала стену, немного буянила среди улиц и уходила дальше. Вам не показалось странным, что беженцев слишком много для города, чью оборону прорвали мутанты? И что это значит? Хочешь сказать, целью Орды было не уничтожение городов, а нечто иное? И именно это я и хочу сказать. Я не хочу оправдывать врага, однако подумайте сами. Если у него была возможность направлять мутацию в нужную ему сторону, почему он сделал только два вида тварей? И оба предназначены только для того, чтобы прорваться через стену. Подкоп и обстрел. Первый, чтобы преодолеть стену, а второй, чтобы убрать защитников. Знаешь, а ведь он поступил глупо, использовав подкоп первым делом. Вот и я о том же подумал. К слову, предыдущие города пали, не сумев дать достойного отпора. А ведь там хватало стражей с ранга, и только наши разобрались с ним играючи. Просто наши куда сильнее их, вот и все. Оценка магического могущества стража не отличается. Я скажу больше. У первого павшего города был страж уровня мощи, сравнимого с друидом. Его еще назвали «повелителем почвы» за особую технику создания болот. «Хочешь сказать, что на самом деле нам повезло, что Орда действовала не в полную мощь?» «Именно. Вот ты бы позволил своей армии проходить по артиллерийскому огню?» «Думаю, ответ очевиден — не позволил. А вот порождение магии позволило. Даже не так. Она словно специально бросила их и направилась лично в бой». «Что-то я уже ничего не понимаю. Ты вообще о чём?» «Чтобы ты понимал, я на стене был одним из снайперов, и мне многое было видно. Я тоже наблюдал за схваткой черной жрицы с порождением магии и заметил много деталей, которых не понимаю, однако некоторые объяснить могу». Ну так не томи, переходи сразу к делу». В пылу битвы мало кто видел, что бой велся даже среди ковровой бомбардировки, там, где находились другие порождения магии. «Давай суть, без подробностей». «Хорошо. Разделю на части». Прежде всего, разведка выяснила местоположение разумного порождения магии и обычных. Они послали сигнал, призвав стражи высшего эшелона, дабы те разобрались с ними. Насколько я могу судить, С-ранги прибыли практически сразу после обстрела. Двое отправились давить обычных, а сама жрица вышла против разумного, который появился на стене. «Да, я помню этот момент. Я тогда думал, что абзац». Сейчас он один нас всех порешит». «Точно. До его появления от крутых персов даже слуха не было же. Словно на стены нагнали слабаков, а сильные пробужденные сидят в тылу». Полагаю, это был вынужденный шаг, дабы не спугнуть главаря Орды. «Только вот он сам пришел». «Продолжая анализ, вы же заметили странное поведение как самого главаря, так и черной жрицы?» «Вот ну, так я и говорю. Она развлекаться пришла». «Не гони коней. Я понимаю, что сранги себе на уме». Однако конкретно Черная жрица известна тем, что у нее развито чутьё. Возможно, мы в своем невежестве просто не поняли того, что поняла она. Хочешь сказать, она действовала правильно? Я этого не говорил. Вероятно, было что-то другое. Нечто, не позволяющее ей сразить главаря так же, как она сделала в первые мгновения. Точно. Я видел, как у той твари башка взорвалась. Даже думал, все, победа в кармане. Потом очень удивился, что жрица стоит и бездействует хотя после коробочек от твари одни лоскуты остались. Это было круто. А потом он снова появился, словно ничего и не было. Это вроде бы после второго обстрела было, верно? Да, моя вышка, где я сидел, тогда не выдержала и обрушилась. Луис поморщился и потер свой бок. Похоже, фантомная боль его тоже преследует. Даже не знаю, как я тогда выжил, но завалило меня порядочно. Значит, порождение магии обладало абсолютной регенерацией? «Нет, не думаю. Сам, по суде, даже с такой высокоуровневой техникой никому не пережить потерю головы, тогда как при первом столкновении тварь и вовсе на лоскуты порвали». «А как его прикончили-то?» «Столбом белого пламени в пепел». «Ну, такое не пережить. И почему раньше этого не сделали?» «Вот в том-то и вопросы. Почему жрица позволила себя изранить? Почему само порождение принимало на себя удары? Почему с ним разобрались только с ее разрешения?» «В смысле, с ее разрешения?» Объясняю, что видел. Через несколько раундов, где порождение магии получало удары, они в итоге сошлись в долгом обмене ударами, итогом которых стал проигрыш мутанта. Каким-то образом, я даже сам не понял, что увидел, жрица рассеяла свою защиту, побежала к твари и, соответственно, получила удар в грудь. «То есть ее обманул монстр? ее, Стража из ранга с прокачанным чутьем. «Вот поэтому я и сказал, что сам не понял, что произошло». Однако ее тогда обычный солдат спас, начав стрелять в монстра. А затем и мои коллеги подключились, после этого пришли другие стражи и разобрались со всем. «Да уж, херня какая-то!» «И не говори!» «Да тут очевидно же все! Эта Черная жрица в конец поехала крышей от своей силы!» «Не думаю!» — голос подал до этого молчавший парень с именем Ларри. «Может, вы удивитесь, но я фанат Черной жрицы, и могу с уверенностью сказать, что она в своем уме. Тогда ты можешь объяснить ее поведение? Нет, этого я сделать, увы, не могу. Однако Маргарита, так зовут черную жрицу, очень деятельный человек, и она занимается многими вещами. Согласен с вами, что она немного не в себе, однако эта особенность присутствует у всех людей, полных энтузиазма и идей. Подобная особенность не объясняет, почему она мешкала во время сражения. Согласен, не объясняет. Я лишь хочу сказать, что раз Маргарита действовала так, то тому была существенная причина. Причина, которая оправдывает ее бездействие? «Именно так?» — кивнул Ларри. «Тогда мне вообще ничего не понятно. Но, думаю, на пресс-конференции все станет ясно. Думаешь, они расскажут, что произошло на самом деле? И там, так позже. Правда всплывет в любом случае. Не пресса расскажет, так блогеры. Просто смотрите, тут собрались те, кого в итоге вырубили. Мы не видели всего, но успели заметить многое. Уверен, в первом поезде уехали люди, что увидели куда больше. Они наверняка заходят поднять интересующие их вопросы и услышать на них ответы. То есть нам остается только ждать. Как думаете, как нам компенсируют пережитое? Денег подкинут. Может, скидки какие особенные выдадут. Не думаю, что мы в один момент станем богачами за счет города. Все же таких же героев десяток поездов, набитых людьми, плюс армия. Титулов нам точно не видать. Банально рожей не вышли хотя у меня из головы не выходит тот солдат, который вмешался в сражение черной жрицы и порождение магии. Ему точно перепадет от нее. Солдатам не положены титулы. Да не солдат это был, такой же, как мы, в гражданской одежде. Тогда он не герой, а безумец. Привлекать на себя внимание порождение магии будет только очень уверенный в себе пробужденный. Впрочем, если он А или хотя бы Б ранга, то какие-то шансы были. Ты видел, чтобы Б ранги пользовались огнестрельным оружием? «И то верно. Для них оно медленное. Хотя, может, ситуация требовала? На нем разгрузочная система была. Думаю, он не по ситуации взял ствол, а вынуждена. Слушайте, ну чего мы тут кости всем перемываем? Слушать тошно. Давайте лучше за победу!» «Правильно. За победу! Ура! Ура! Ура!», Ура! Дальнейший путь мы просто праздновали победу, не переходя к разбору полетов прошедшего боя. Они рассказали о запомнившихся моментах сражения, переводили все в шутку, превращая бой насмерть в смешной случай. Я их слушал с большим вниманием. Время пролетело незаметно, и мы даже удивились, что пришла пора прощаться. Наша группа первая вышла из вагона, и на перроне мы увидели, что конкретно этот поезд встречала внушительная толпа медиков. Как оказалось, эти самые медики знали, что во время поездки некоторые могут прийти в себя поэтому таких увозили в отдельное место для реабилитации. К счастью, от этой процедуры можно было отказаться. Пройдя через небольшое обследование психического состояния, я получил диагноз «пьян» и мог быть свободен. Следующие 10 минут прошло в ожидании такси. Таксист понимал, куда он едет и кого понадобится вести, поэтому на пассажирское место была уложена клеенка. И, судя по ней, я далеко не первый пассажир, что садится в это кресло, так как та была в крови. Водитель ничего не спрашивал и вел машину молча, за что ему большое спасибо. Уже у дома, когда я собирался выходить, он поблагодарил меня за спасение города, добавив, что платить ничего не нужно. На это я просто кивнул и вышел. Из окон на меня смотрели соседи. Некоторые даже целыми семьями пялились. Как же, герой вернулся с войны. Впрочем, никто из них не вышел лично поблагодарить. Они так и сидели у своих окошек, позволив мне спокойно пройти в собственную квартиру. Стоило закрыть за собой дверь и на браслете восстановить прием посторонних звонков, как тот сразу же завибрировал. Посмотрев на набиравшего, цокнул языком. Звонил отец. «Если звонит папа, то это значит, мама уже устала пытаться додвониться до меня, и дело в свои руки взял отец». «У аппарата», — ответил я, проходя на кухню. «Сын», — произнес он. Одно единственное слово, сказанное с нужной интонацией, — несло в себе смысл целого предложения, а то и нескольких. «Мы отбились. Орда остановлена у стен. Мать наверняка волнуется. Нужно их успокоить. Тем более они не знают, что я теперь пробужденный и лично участвовал в защите города». «Хорошо. Как сам?» Лаконичность отца — это то, к чему я привыкал очень долго. А еще он очень проницательный человек. Именно из-за этого ему и не нужно много говорить. Проф деформация сильно повлияла на его стиль общения. «В порядке. Купил пистолет. Пристрелял. И патроны делал. Молодец. Думаешь, погостить? Пока нечем гордиться. Планы? Грандиозные. Как мама? Скучает. Ждет. Ситуация утихнет, приеду. Хорошо. Будь смелым. Буду». Он положил трубку. Вот и поговорили. Наверняка сейчас мама будет его очень долго расспрашивать, что да как, особенно какие детали папа узнал между строк нашего с ним диалога а затем мама будет раз за разом прослушивать запись разговора и анализировать, да и просто слушать голос сына. Тяжело с ними, гиперопека не пошла мне, а особенно им на пользу, но, к счастью, удалось вовремя свалить из родительского гнезда. Увы, время от времени я по ним скучаю. В следующий час сидел на кухне и пил кофе, тупо пялись в стену, и ни о чем не думая. Только после этого поплелся в ванную, чтобы смыть с себя кровь. Не знаю, как это получилось, но там, в ванне, я и заснул. Проснулся от холода, вода успела остыть. Да уж, устал я сильно, а организм, по всей видимости, не засчитал за сон бессознательное состояние. Упав на кровать, сразу же вырубился. К счастью, успел зафиксировать время, чтобы узнать, сколько я в итоге проспал. Вышло чуть больше 15 часов. Не слабо я продрых, уже не помню, когда в последний раз столько спал, но это явно рекорд. Браслет светился новым сообщением. Однако, глянув его мельком, я лишь удовлетворительно кивнул без особой радости. Ну, пришла приличная денежная сумма. Нормально. Будет чем отпраздновать победу. Собственно, это было единственное, чем городские власти отблагодарили таких защитников, как я. Думаю, был бы мой ранг известен, сумма пришла бы на нолик больше. Впрочем, и так нормально. Суммы хватит на покупку материалов для культивации. Где-то на неделю с лишним. Вполне себе приличная награда по меркам предыдущего ранга. Завтракать я решил у закусочной недалеко от дома. Но не было у меня желания идти куда-то далеко, да и незачем. Вокруг царил праздник. Всем дали несколько дней выходных, поэтому улицы были полны людьми. И все радостные, и веселые, хвалят защитников, поздравляют друг друга. А вот мне совсем не весело, особенно после картины, что я увидел в подъезде. Здесь только одна сторона победы тогда как никто из этих улыбающихся людей не знает, какой ценой нам досталась эта победа. И тем не менее я выжил, а общее настроение постепенно восстанавливало мою раненую душу. Теперь уже я улыбался со всеми вместе, и мне было хорошо. На улицу я вышел уже в приподнятом настроении, и только патрулирующие улицы стражи не участвовали в празднестве, а еще их было больше, чем обычно, но еще бы даже когда все вокруг счастливы, найдутся те, кто захочет испортить праздничное настроение. И, к слову, жители города не очень добродушно смотрели на патрули. Один дурак даже посмел бросить страже бутылку, после чего обвинил его в трусости. У меня брови взлетели вверх, когда Буян упал без чувств от удара командира звезды. Толпа сразу же разжилась в стороны, так как все стражи из группы вскинули свое оружие, направив его на людей. Я прислонился к углу здания, Я решил послушать, о чем будет говорить командир патруля стражей. И, собственно, услышал именно то, что и ожидал. Они вызвались добровольцами, чтобы поехать на стену, однако ассоциация оставила их патрулировать улицы на всякий случай, чтобы предотвратить мародёрство и стать щитом при возможном проникновении мутантов, а также последней обороной, если стена падёт, и так со всеми, кого оставили патрулировать город, вместо того, чтобы отправить их на передовую. Командир «Звезды» попросил не устраивать беспорядков и не портить своим невежеством праздник, иначе будут применены самые жесткие меры. Того, кто швырнул бутылку, скрутили и закинули в подъехавшую машину, то даже посадили его друзей, предупредив, что за всеми будет проведена беседа. Вот так. Даже во время всеобщего праздника найдется кто-то проблемный. Лично я понимал обе стороны, как самого парня, так и патрульных. Первый просто не подумал, что говорит, сделал поспешные и оттого неправильные выводы, а вторые исправно делают свою работу, помня, кого на самом деле защищают. Дальше мой путь лежал на площадь, где и происходило основное событие этого празднества. Насколько я знаю, там вот-вот должна была начаться церемония награждения тех, кто внес наибольший вклад в победу, то есть представители командования, а также военные. Обычных солдат, как и стражей, там не будет только тех, кто был у руля. Впрочем, вполне возможно, я там увижу некоторых из С-ранговых. Они, как основные защитники города, тоже получат свои почести. Как и ожидалось, площадь была заполнена до отказа, и мне пришлось постоять где-то с краю. Благо, та же программа транслировалась в прямом эфире, поэтому я зашел в кафе и уже там смотрел передачу. Сколько живу, ни разу не видел главу нашего города, разве что на картинках. Он, в принципе, редко появляется на публике. Все-таки, помимо управления самим городом, этот человек занимает не последнее место в ассоциации стражей, а также является заместителем одного из бастионов. Но очень деятельная личность, которая имеет предельно жесткую политику касаемо своих должностей. Как говорят, он словно имеет три противоположные личности, и каждая из них люто радеет за свою должность. Мэр города, заместитель бастиона и сотрудник ассоциации стражей. И вот сейчас этот человек награждает вроде как главных героев прошедшего сражения. Как я и ожидал, рядом с ним были наши стражи Эсранга, гик и тот, кто спалил порождение магии. Маргариты я не видел. «Можно присесть?» Кто-то отвлек меня от просмотра. Посмотрев на говорившего, узнал в ней Маргариту. «Падай, от чего Отчего-то я даже не удивлен, что она будет тут. Разве что не ожидал увидеть ее в прогулочной одежде. Единственное, платье, в котором была девушка, сильно отличалось от тех, что носит гражданское население. Не каждый может себе позволить такой материал. «Спасибо. Как ты себя чувствуешь? Пришел в себя?» Появившийся буквально из воздуха официант поставил перед девушкой кружку чая и тарелку с кусочком тортика. А ведь в этой кафешке нет официантов. Точнее, они не обслуживают клиентов. Похоже, здесь Маргариту знают. «Да, нужно было только выспаться». «Спасибо, что вылечила. Извини, что вырубился. Как сама?» «Теперь лучше. Гораздо лучше. Больше скажу. После случившегося ситуация, сам знаешь чем, немного прояснилась». Девушка сказала это так, словно они сильно продвинулись в понимании инцидента, связанного с культистами. «Даже так? Значит, будете действовать?» «Нет. На данный момент информации недостаточно. Однако теперь мы можем скооперироваться с другими городами». Сообща будет работать проще. Не хотелось бы, чтобы судьба друида постигла еще кого-то. Такого не случится. Мы будем действовать аккуратно. И, само собой, это не работа одиночек. И даже не пар, а минимум три его. Серьёзно? Если они хотят отправить минимум трех стражей С-ранга против одного апостола, то это уже далеко от нормального. Тот говорящий — тоже их работа? Увы. У девушки дрогнула века. Так я и думал, это был её знакомый кто-то близкий для неё. Я полагаю, людям повезло, что он оставался собой до конца. Другие будут куда кровожаднее. Именно так. Сейчас нам всем повезло. Страшно это слышать от тебя. Остальные знают? Да. Я решила, что лучше они будут бояться. Так подготовиться основательнее. Хорошо, если так. А как теперь с экспедицией? Без изменений. Более того, это хороший шанс для всех. Кстати, Джон, спасибо тебе. Тот выстрел привел меня в норму, хотя-то и было весьма больно. Знаешь, если мы будем соревноваться в благодарностях, я должен буду упасть тебе в ноги, уже и не сосчитать, сколько раз ты спасла мою шкурку. Привык уже? Скорее смирился, что ты сильно оторвалась вперед в этом, однако я не намерен останавливаться. У тебя фора, но так будет не всегда. Надеюсь, до этого не дойдет. Уж не знаю, что должно произойти со мной, чтобы ты вырвался вперед. А вдруг я скрыт её с ранг? так сказать, первый среди низкого-низкого старта. Если это окажется так, то я лично вручу тебе в награду свое оружие. Договорились? Отлично. Я со зловещей улыбкой потер руки. Дело за малым. Вырасти до S ранга Кстати, об этом. Ты там вроде как в «Бастион» хотел поступать. Не передумал? «Бастион» — это огромный шанс получить доступ к материалам культивации и боевым техникам. Сейчас у меня не так много возможностей даже научиться нормально сражаться а там все это будет бесплатно». «У тебя же есть я и гик. Только скажи, мы тебе все выделим». «Нет, я не буду использовать вас ради собственного обогащения. Мне даже за тот случай с тестированием неудобно, а уж о прямой просьбе не может быть и речи». «Ну, как знаешь. Только помни, предложение будет в силе всегда». Девушка подмигнула мне с хитрым выражением лица. «Хорошо, буду помнить». «Ну, тогда я попорхала. Спасибо, что угостил». Девушка встала и легкой походкой покинула кафешку. Я проводил ее взглядом, после чего отметил, что сотрудники кафе как-то странно смотрят на меня. По всей видимости, они увидели то, чего совсем не ожидали увидеть».